Больные относились к доктору Вареникову поначалу хорошо. Привлекали его глаза, казавшиеся теплыми, словно бы участливыми. Кроме того, он умел слушать. Больной говорил, подробно рассказывая свои ощущения, припоминая ухудшения, ремиссии. Вареников слушал, время от времени вскидывал на больного глаза, записывая что-то в историю болезни. Случилось, что именно в эти минуты он думал о чем-то совершенно постороннем, интересном и нужном только лишь ему. Когда он уходил, больной делился с другими больными. Что за человек, какое сердце! Но никому не дано было знать, что доктору Вареникову больные с их недугами, симптомами, которые кому-то могли показаться значительными, представлялись все на одно лицо. И когда однажды Зоя Ярославна сказала при нем, что Вершилов, по ее мнению, умирает и выздоравливает с каждым больным, он про себя засмеялся. Переживать, волноваться за решительно чужих посторонних людей, с которыми наверняка уже никогда не придется встретиться снова, очень надо, лучше не придумаешь. Можно скрыть любовь можно иной раз скрыть и ненависть. Но равнодушие, тем более если оно не притворно, скрыть невозможно. Доктор Вареников был искренне, неподдельно равнодушен ко всем своим больным, и в конце концов больные начинали понимать это. Может быть, по первости кто-то еще продолжал верить в его участливость, милосердное сердце, сострадание, но чем дальше... Семьявственнее спадал с него налет отзывчивости, обнажая истинную сущность доктора Вареникова. Однако ему это все было, что называется, до лампочки, плевать на чужое мнение, плевать на больных, которые якобы в нем разочаровались. Не надо было очаровываться, ни к чему такая роскошь в наше жестокое время. не право же. Не так уж интересно мнение о нем его товарищи и врачей. Он сам о себе знает куда лучше и больше, чем любой из них. Хвалят ли они его или порицают, в любом случае ошибаются. Только он один знает подлинную себе цену. Только он один, больше никто. Наряду с чувствами, владевшими доктором Варениковым равнодушием к больным, нелюбовью к своей работе и, наоборот, страстной привязанностью к даче, к своим, только ему принадлежащим вещам, в том числе и к собственному сыну, с привычным, достаточно умело скрываемым недоброжелательством к товарищам по работе, в нем уживалось еще одно чувство, нет, пожалуй, это можно было бы назвать страстью, ненависть к Вершилову. Доктор Вареников ненавидел Зершинова иступленно, почти одержимо, всей силой своей нераскрытой ни для кого души. Он помнил очень ясно дни дружбы, некогда связывавшие их. Должна быть справедлива поговорка. Нынешний враг — вчерашний друг. Когда-то они были друзьями, учились в одном классе. Вареников жил двумя этажами выше — Каждое утро Витя Вершилов свистом вызывал его во двор, и они вместе отправлялись в школу. Витя свистел превосходно, никто во дворе не мог перещеголять его. И еще он отлично ходил на лыжах, плавал любым стилем, прыгал выше всех на уроках физкультуры. А Володя Вареников никакими особыми талантами не был отмечен. Единственное, что его отличало — Он умел почти молниеносно складывать в уме любые цифры. Скажешь ему, сколько будет 325 плюс 711? Подумает немного, совсем немного, ответит 1036. Он очень редко ошибался, но если ошибался, переживал не на шутку, не уставал повторять, как это так вышло. Мне казалось, я сосчитал абсолютно верно. Однажды учитель математики, благоволивший ему, спросил: «А умножать ты тоже умеешь так же быстро?» «Нет», ответил Володя, «не умножать, не делить, не отнимать так же быстро не умею». И прибавил серьезно: «Такая уж у меня особенность: только складывать, только прибавлять». Как-то Витя Вершинов признался Володе, что ему нравится одна девочка. Оказалось, эта же самая девочка нравится и Володе. В тот год они оба перешли в восьмой класс, а девочка, ее звали Юля, училась в девятом. Она была хорошенькой, правда, умеренно. Можно было ожидать, что спустя несколько лет, когда отлетит девичья свежесть, она подурнеет, станет обычной, довольно дебелой теткой с чересчур выпуклыми глазами и слишком ярким румянцем. Но пока что она нравилась мальчикам, во всяком случае оба, и Витя, и Володя, ходили за ней по пятам, но она не обращала на них никакого внимания, они были решительно неинтересны для нее. Как-то на школьном дворе сражались две команды в волейбол. Юля вышла во двор, поглядела на Витю Вершилова, он классно подавал мяч, великолепно пасовал, тем более великолепно, что чувствовал на себе Юлин взгляд. После Юля сказала, — А ты здорово играешь, вот бы никогда не подумала. — Почему не подумала? — спросил Витя. Она слегка иронически оглядела его. — В общем-то, ты щупленький. Витя обиделся, но постарался превозмочь обиду. В конце концов, не все же могут нравиться, иметь успех у девочек. Однако не сдержался, спросил.